Глава третья. Добро пожаловать в Центр управления буревестника. Челап, На Чиле. После синхронизации с Ориджем я вылез из машины, выглядывая из-под маскировочной сети, заваленной снегом. Так насыпало, что и маск-сеть не нужна. Со стороны, небось, видно, один сплошной снежный фолмик. На радарах чисто, крабики спят. Да. укоризненно протянул я. Лентяя, так вы еще долго вырасти не сможете». Пока откапывался и убирал сеть, попробовал вызвать Хоук по всем каналам. «Доброе утро, мерзлота! Прием! Вы там как?» Сработал только обычный звонок. «Отвратительно!» — раздался хриплый женский голос. «Что-то срочное. Пока зяблика не починим, отряд естребов улетает в теплые края. Короче, дай поспать, а!» «Три часа у тебя!» Предупредил я и зевнул, заражаясь сонной волной от Хоук. «Доеду до аванпоста «Авангарда», скину вас на парковке». «Спасибо». Послышался звук выпитой жидкости. «Буду в норме, но это не точно». Я проверил сцепку, убедился, что излучатель на месте, и не спеша выехал на более-менее ровную поверхность. Запустил искорку в небо и, объезжая любые сигналы активности, покатил к аванпосту. Добрался без приключений, чуть не задремав от монотонного пейзажа и ровного укачивания. Стараясь не привлекать особого внимания, припарковался в дальней части парковки за двумя здоровыми транспортниками Майтона. Отписался Хоук, чтобы выползала, и набрал Елизавете. «Я на месте!» «Прекрасно. В гараже авангарда стоит твоя новая машина. Нашу оставь на парковке. Место 2А. Ключ над правым передним колесом». Сегодняшнего дня ты сотрудник маленькой частной компании Liquids Limited. Документы внутри. Секундочку, проверю. Оглядываясь по сторонам, точно шпион какой-то. Я прогулялся до нужного места и увидел там что-то среднее между пикапом и мини-грузовичком. Старенький японец не отличался технологичностью, но зато имел хорошую проходимость. На правом боку машины был нанесен логотип в виде стальной бочки, до краев наполненной красной жидкостью. А по кругу художник изобразил разного размера баллончики. Надо всей этой красотой располагалась полустертая надпись. «Заправим, покрасим, обновим». Ключ нашелся в указанном месте. Распахнув задние двери грузовичка, я увидел, что машину перекупили сразу с продукцией. Если, конечно, это не какая-то суперпродуманная конспирация. Все пространство оказалось забито коробками с остальными банками. Половину придется выкинуть, иначе вдоводел не поместятся. Еще нужно как-то незаметно переставить излучатель. Я сел в новую машину и осмотрел панель управления. Из опций только автопилот, а от прежнего хозяина остался болтающийся на зеркале заднего вида фонарик в виде баллончика. И какая-то табличка с изображением кусочка крафта и домика рядом, прилепленная к бардачку. Надпись на ней была стерта. Возможно, реклама поселения или шахты. «Все на месте. А что с прежним владельцем?» «Думаю, он уже где-то празднует выгодную сделку». Елизавета на экране тач-панели, пожала плечами. «Действуем, как договорились». Поезжай в соседний сектор, там присоединишься к каравану, который едет в Дроид-Сити. Билет на Liquids Limited уже оформлен, но ждать они не будут. Что везут? Новый антисептик, который защищает металлы от заразы. Там запас почти на целый год, поэтому охрана будет соответствующая. Ясно, произнес я. Оперативно ученые сработали, ничего не скажешь. Интересно, РИП это или китайцы? Но спросил я другое. «Что-то известно уже по тем, кому лучше не попадаться на глаза». «Файтерс в полном составе, но кто их наниматель, я пока не знаю». Елизавета загнула один палец, сначала потеребив красивое кольцо. «Самураи. Это один из боевых отрядов Dark Eyes Partners». «А они кто такие?» — нахмурился я. «Это название я уже слышал, только деталей тогда не было». «Если коротко, то конкуренты». Сухо отозвалась Елизавета. «Информации мало. В основном поглощают маленькие стартапы, а в большой бизнес лезут через подставные фирмы, бодаются с Майтоном и остальными корпорациями». При этих словах я вспомнил о совместном проекте Абрамова-старшего с Энигмой по производству клонов из Даркрона. «За организацией теракта тоже стояли эти загадочные темные партнеры». «Осталось выяснить, были ли эти две истории связаны, или сейчас они охотились исключительно на бизнес-энигмы». «Кто еще?» «Еще? Спецы из Фростсофт», — улыбнулась Елизавета, будто это само собой разумеющееся. «Но у них нет таких ресурсов. Они скорее хакеры и охотники за технологиями». «В Дроид Сити кому агрегат сдать?» «Позже скажу. Нужно для начала еще провернуть кое-что». «Все, не зависай по дороге, из своего ориджа лучше тоже не свети». «Окей, придумаю что-нибудь». Пообещал я, отключился и завел машину. Подъехал впритык к транспортнику естребов и начал перегружаться. Когда, наконец, приткнул излучатель к вдоводелу в самой глубине кузова, то поставил коробки обратно. Распахивать свой багажник перед каждым встречным я не собирался. Но осторожность не помешает». Возможно, придется воспользоваться излучателем, а с той стороны я сумею к нему пробиться. Осмотрел все, пошатал кузов, вроде крепко держится и не звенит ничего. Надо прикупить кое-что и можно выдвигаться. Я прошел в мастерскую авангарда, которая находилась в соседнем блоке, и заглянул в соседствующий с ней небольшой магазинчик с запчастями. Задача была не самой тривиальной. Я задумал превратить прокачанного ассасина в древнего кастома, который колесит по мерзлоте, продавая краски и смазочные материалы. Выбор оказался совсем плохим. По ассортименту я напоролся даже не на сельский магазин, а ломбард, в который парни из авангарда несли все то, что им удалось найти в округе. Плюс имелось штатное майтоновское оборудование, чтобы починить сломанное или заменить потерянное, если не хочешь официальные рапорты писать. Я с сомнением покрутил в руках типовую боевую броню «Авангарда». Мне такая не подходит. Рядом висела какая-то китайская, но очень похожая на ту, что производил Майтон. Чересчур блестящая и новое. Нужно что-то более аутентичное. «Что ты конкретно ищешь?» — обратился ко мне инженерный дроид, зашедший в магазин из мастерской. «Да», — ответил я. Мне бы кастом усилить, но он немного постарше, а здесь все слишком современное. И новое валяется в мастерской. Если интересно, пойди посмотри. Я прошел вместе с дроидом в соседнюю дверь, миновав пустой подъемник, мы оказались перед большим контейнером. Откровенно говоря, он чересчур сильно смахивал на мусорный бак. Думал избавиться от этого хлама. Ты первый, кто им заинтересовался. Небрежно бросил клон и отошел от меня к своему верстаку, предоставив мне полную свободу копаться в мусоре. Чем я с удовольствием воспользовался, вспоминая свое голодное студенчество и то, как детали для своего четвероногого спота искал. Избаловались вы здесь все, а тут просто праздник какой-то. В итоге накопал не только старенькую броню, но и небольшого транспортного спота. Что касается защиты, я собрал почти полный комплект. Шлем одной марки достался от разведчика, а плечевая составная броня по типу керасы с наплечниками — от защитника. Но это ладно. Мне лишь бы только хохолокская крафтовая прикрыть. И чтобы в окне транспортника неинтересной кучей металла выглядеть. Щитки на предплечье и бедра, плюс на ноги. Все это собралось из третьего комплекта. Я разложил находки на верстаке, любуясь полученным Франкенштейном. Великовато будет, но если подогнать, то выглядеть буду как среднестатистический бродяга, только вступивший на путь покорения мерзлоты. Дополнительно прихватил с собой несколько баллончиков с краской, серой и красной. Попробую красоту навести. Так, осталось разобраться с транспортным спотом. Я осмотрел небольшой ящик на колесах. Эдкая смесь марсохода и робота-доставщика, которые еще в мое время пытались внедрять. Шесть колес, большая батарея с навигационным модулем, блок маскировки и отпугиватель монстров, а сверху плоский контейнер с электронным замком. Средней надежности вещь, но такие все равно используют, особенно в отдаленных секторах. Грузоподъемность, насколько помню, около ста килограмм. Не фура, конечно, но руки освободит. «Отпугиватель монстров сломан, что ли?» — уточнил я. С виду доставщик был достаточно свежим, если бы не ровный след от чьей-то челюсти, откусивший кусок от платформы. ага», — посмеиваясь, ответил дроид. «Заменить нужно, но у меня запчастей нет. Интересует?» «Ага. Сколько за него и броню?» «Это совсем старье», — задумчиво ответил продавец. «Ну, давай три тысячи за все». Может, Бартер? Сам от себя не ожидал, но, похоже, я становлюсь коренным жителем мерзлоты. Для Бартера у меня были трофеи, изъятые из тушки муравьиного льва, так что я еще и в плюсе остался на пятнадцать тысяч. А с отпугивателем монстров решим вопрос чуть позже. Есть одна идея, как с пота с арахнидом соединить, чтобы монстры сами разбегались. Сразу же загрузил на доставщика свои покупки и запрограммировал его держаться на расстоянии двух метров у меня за спиной. И надо бы Николаевича проведать, доставку организовать. Вдруг у него уже готово что-нибудь интересное. Новую броню я собирался надеть уже по дороге, чтобы не вызывать ненужных вопросов у сотрудников «Авангарда». И так слишком долго возился на стоянке. Но совсем избежать вопросов не получилось. На выходе из мастерской я практически столкнулся с шерифом. Апач выглядел так же, как и при нашей прошлой встрече, только мне показалось, что старомодный значок на его груди как-то ярче сверкает. Дроид был занят разговором по внутренней связи и, вероятно, даже не сразу сообразил, что мы с ним были знакомы. Но когда узнал, то тут же направился мне навстречу и протянул руку для приветствия. На его запястье я заметил выгравированного, скачущего мустанга. Оператор шерифа, вероятно, решил собрать в своем образе всю символику Дикого Запада, которая была актуальна в мое время. «Ваша честь!» — произнес я, приподнимая край несуществующей шляпы. В визоре шерифа ясно прочитал удивление. Видимо, ляпнул что-то не то. Пойди, не так надо к шерифам обращаться. а а Лима! Приветствую!» Шериф не стал уточнять, что на меня нашло. Возможно, подумал, что у меня свои странности. «Уже вернулись? ли закрыли заказ «Энигмы» так быстро?» «Не успели», — развел руками я, после коротких колебаний, выбрав стратегию, не распространяться лишний раз, а то и наоборот подкинуть новых версий, если этот разговор уйдет куда-то дальше. «Попали в бураны и задержались, а когда наконец добрались, то заказ уже кто-то другой закрыл». «Бывает», — понимающе сказал шериф. «То есть вы сейчас свободны? Готовы подключиться к погоне?» «Нет, передохнуть нужно. А вы что-то обнаружили новое?» — спросил я, радуясь смене темы. «Как погоня?» Оживление в тоне шерифа тут же произошло. Он изобразил что-то наподобие тяжелого вздоха и развел руками. «Не продвинулись ни на шаг. Выловили одного оператора-палача. Но то ли его чем-то накачали, то ли он сам что-то регулярно употребляет. Ничего внятного не сказал. Нес чушь про возмерзание и все в таком духе. Взломали моего систему, но там тоже пусто. Уставы организации, набор слоганов, регламент проведения ритуалов», — увлеченно рассказывал Пол. «Единственное, за что сцепились, это какой-то технический документ, который, судя по всему, относится к капсуле на твоем видео. Но на этом все». «А люди? Обычные адепты?» «О, этих полно! Практически сразу на месте прихватили!» С некоторым удовольствием ответил Пол. «Они не бежали никуда. Потеряны, напуганы. Отправили их в Вавилон. Там и допросы, и психологи для самых...» тут шериф замялся попытался подобрать слово но лишь покрутил ладонью возле головы. я не просто понял о чем он я даже был вполне согласен с диагнозом правда для сумасшедших они оказались чересчур сообразительными. я осторожно высказал свои мысли на этот счет шуустра они конечно все почистили но протянул шериф справедливости ради не совсем все «Мы нашли еще один подвал, склад оружия. Конечно, этим сейчас никого не удивишь. Самое обычное — стрелковое. И еще там была какая-то странная надпись на стене». Я попросил посмотреть изображение с надписью. Пол порылся в своей тач-панели и повернул ко мне экран. Каково же было мое изумление, когда я увидел знакомые древние символы, те самые, что прилетали ко мне во снах и которыми оперировал Оридж. «Жаждущий бури, Ты забыл, где твой дом?» Перевод, как всегда, любезно предоставила Искорка. «Вот это да! Жаждущий бури, Это мой буревестник, что ли? Это у меня паранойя разыгралась или простое совпадение?» «Можешь перевести?» — спросил Пол. «М -м, «Не все», — ответил я. «Похоже на один из слоганов свидетелей, который является у них своеобразным приветствием» что то из серии достанет мерзлота вашим домом да, вот же чокнутые придурки выругался шериф пристраивая тач панель в специальном подсумке на бедре но мы их найдем всех найдем и пересажаем поимое слово я попрощался с шерифом пожелав удачи с поиском а заодно получил ссылку на полузакрытый портал авангарда где я нашел информацию обо всех кто сейчас находится в розыске Неожиданно справочный раздел оказался очень большим, а Эрик, хоть и глава секты, был даже не в первой десятке. Когда я вернулся на парковку, там уже появилась Хоук, наклонилась в кабину с пассажирской стороны и обследовала зяблика. — Как там Уайт? — спросил я, отправив своего доставщика к новому грузовику. — Грудак подлатаем, насчет кисти не уверена, но, может, ключ какой-то придумаем, — ответила девушка. — А сам? — «Стрессанул сильно. Не каждый день умираешь от фантомной потери крови в операторском кресле. Хорошо, что мы были вместе, и я успела ему помочь, прежде чем сама поплыла. Ты повезешь эту штуку дальше?» — спросила Хоук, немного помолчав. «Да, я подтвердил заказ». «Мы возвращаемся в Вавилон», — тут же сказала Хоук. «Зяблик вышел из строя, и его самого, и его Ориджа надо привести в порядок. Тебе нужна какая-то помощь?» Я покачал головой. «Я бы только купила у вас москсеть для машины», — попросил я, немного подумав. «Пока не знаю, куда мне точно ехать, но, учитывая всеобщий интерес к этой штуке, маскировка не помешает. Продаж?» «Нет, но одолжу», — весело отозвалась Хок. «Чтобы был повод обязательно еще поработать вместе. Ты нам, считай, жизнь спас, вытащив оттуда». Я кивнула. иначе и быть не могло, но говорить об этом — только пафосом воздух сотрясать. Забрал из багажника кейс с сетью и попрощался с Хок, попросив передать Уайт привет. Погрузился в транспортник и открыл карту, изучая маршрут. Соседний шестьдесят восьмой сектор — это как раз тот, откуда отправлялся караван — находился в пятистах километрах от меня. За сутки точно доберусь, даже если придется плутать в глуши. Справа от него располагался так называемый «Сектор одной горы». Гора там, конечно, была не одна, просто местность так выглядела. Много небольших холмов вытянулись цепочкой таким образом, что образовали один большой конус. Эта зона была полностью необитаемой. Даже Рип отказался строить там станцию, хотя завихрения энергетических потоков вокруг пика вызывали живой интерес в научных кругах. И, если не сказать нездоровый ажиотаж. Слева от нужного мне сектора начинался основной пейзаж. На протяжении тысячи километров вся земля была усеяна разного рода островами из льдин. Если смотреть сверху, со спутника. По факту спутники в мерзлоте не запускали, но красивые проекции рисовать научились. То местность отдаленно походила на океан со множеством дрейфующих льдин. Здесь даже были какие-то предприятия, но у самой границы. Поближе к торговым путям и проезжим дорогам. Моей конечной точкой был Дроид-Сити. Чтобы туда попасть, каравану придется проехать почти 3000 километров. Сначала по дороге между островов, затем свернуть в сектор 79, населенный и развитый, а потом уже колесить по почти необитаемым просторам серпантинными шоссе с еще более суровым климатом, не балующим путников хорошей погодой. Ближайший человеческий город, где сидят все операторы, караван должен был обойти стороной. Я посмотрел на часы. «Пора выдвигаться». Ключи от машины «Энигмы» оставил в бардачке. За безопасность здесь волноваться не стоило. Забрался в грузовичок и выехал на дорогу. Проехав около ста километров, убедился, что никто за мной не следит. Искорка засекла только Хоук, но та сразу же укатила в другую сторону. Остановился и нацепил на себя броню. Система чуть с ума не сошла, каждый раз сообщая мне об отсутствии совместимости с элементами защиты. Искорка и та, не поняв мой хитрый замысел, проворчала, что разумнее будет обычную кастрюлю надеть, если мне брони не хватает. Смейтесь, смейтесь! Зато через пару минут в отражении окна транспортника я увидел старенького кастомозащитника, которого и собирали-то не из новых запчастей, а в процессе использования еще и сильно потрепали. Единственное, что меня выдавало, это скайкрафтовый визор. Его не спрячешь. Но всегда можно сказать, что недавно заменил, если кто-то вдруг захочет спросить. Я раскинул маскировочную сеть из стребов и вышел из синхронизации. Дела челаба тоже ждали моего участия, да и поужинать не помешает. Вы покидаете Центр управления буревестника. До синхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы. И без Бобом, я нашел в гараже. Боб не врал, когда говорил, что Эбби там почти поселилась. Будь ее воля, она бы и ночевала в своем новом творении. Автодом пока выглядел как раскуроченный какими-то монстрами кусок стали. Эбби меняла поврежденные части корпуса и устанавливала защитную фибру. «С мотором сегодня закончила», — бодро сказала она, снова выныривая откуда-то из недр автодома. «А завтра доделаю корпус». «А вот, посмотри!» Радостно позвал меня Боб и высунулся из входной двери. «Новые кровати сегодня установили. Ортопедические матрасы повторяют форму твоего позвоночника и со всеми твоими проблемами со спиной борются во время сна. Ну, не с твоими конкретно, конечно, но человеческими». Я хмыкнул, но на матрасы послушно посмотрел. И еще полностью обновим кухню, чтобы не было этого стария». Продолжил Боб, указывая на столешницу с приборами. И вот! Для чипзика его собственная зона. Ты же понимаешь, что это утопия? Спросил я Боба, уставившись на большой деревянный короб у стены, дно которого устилали шкурки. Там также стояли две миски, а к одной из стенок была приделана лесенка. Неважно! Я должен знать, что про него не забыли. Чуин тоже в восторге. Я ей фотку отправил. Показать тебе, что она ответила! Разошелся Боб. «Нет, можешь просто рассказать». После того, как Боб все же зачитал мне вслух в восторге Сюин по поводу содержания чипзика, мы вытащили Эбби из мира моторов и коробок передач и уселись в баре у Данди. «Когда поедем?» — спросил я, изучая меню. «Мне было интересно и сейчас сытно перекусить, и что-то с долгим сроком хранения взять в поездку». «Через три дня все будет готово», — уверенно сказал Боб, переглянувшись с Эбби. Она кивнула. «Что же, отлично, нам еще прицеп нужен. По пути заедем на 42-ю, заберем агрегаты. Там у меня новенькие припрятаны».